БИНОКЛЬ Как-то днём, когда хозяина не было дома, собачка Соня сидела на подоконнике и рассматривала улицу бинокль. Это такая штука, с одной стороны которой всё близко-близко, а с другой далеко-далеко. То, что ей нравилось, Соня рассматривала с близкого конца, а то, что не нравилось, с далёкого. Очень ей понравился, например, один прохожий, в сумке у которого лежали сосиски Сосиски были такие большие и прошли так близко от нее, что у Сони даже слюнки потекли Еще ей понравился киоск с мороженым на углу и большой куст сирени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 Странно, подумала Соня, вылезая из клумбы. Наверное, когда я падала, он перевернулся. Соня снова посмотрела в бинокль и в двух шагах от себя увидела огромного дворника Седова, замахивающегося на нее огромной метлой. Ай-яй-яй! Закричала Соня и бросилась на утек. Прибежав домой, она повесила бинокль на стену и больше не брала. Слишком опасная эта вещь, думала собачка Соня. С какой стороны не посмотришь, одни неприятности.